Страница 405, письмо 319 Владимиру Васильевичу Стасову, 1897 год, сентября 3 Ясная Поляна. Получил ваше интересное письмо, дорогой Владимир Васильевич, и подчеркнул из него то, что мне нужно было. И, кроме того, получил большое удовольствие, читая его, примечание первое. Прочел его вслух нашим. Я теперь больше понимаю вашу начатую работу и очень желаю ее совершения». Больше мне ничего не нужно. И так совестно, что держу еще ваши книги. Отошлю тогда, когда закончу совсем и не может быть уже нужно заглянуть. А закончу совсем теперь очень скоро. Можно так. Примечание второе. Лев Толстой. Примечание первое. Смотри примечание четвертое. письму 318. И второе. Стасов 29 октября просил Толстого вернуть иллюстрированный журнал Пан. Смотри, переписка Стасова с Толстым, страница двести седьмая. Конец примечаний.